Глава 27. В общем, постояли мы еще немного в грязи, поглядели, как уплывают наши товары, и как капитан матросня и наш собрат-торговец закатываются на нем со смеху, не переставая махать нам руками на прощание. Поглядели мы на это и пошли к вигвамам. Ну, эти вигвамы стояли там уже давно. Я думаю, капитан Дональд видел их не раз. Но там мы никого не нашли, кроме отшлифованных жуками и клещами костей. Все люди были давно сожраны бобрами, пеликанами и воробьями. В общем, нам с Бернаром и Аароном пришлось бросить все свои товары, кроме двух лопат, и пойти на возвышенность к рябинам. И мы пошли. И мы не знали, куда нам идти, и у нас не было ни еды, ни воды. А время уже шло к вечеру. На возвышенности стало по суше, и местность шла вниз, в сторону юга. Так мы и пошли. Этот Бернар стал ныть, что он не путешественник, а философ, что он не может долго ходить, что ему нужна ванна и чистые носки. В общем, он оказался обычным городским чистоплюем, хилым болтуном с гуманитарным образованием, то есть человеком в жизни абсолютно бесполезным, и посему он стал сильно меня раздражать. Но я понимал, что в этих диких местах даже он может быть полезен, поэтому сдерживал себя при всяком позыве холестануть ему лопатой. И правильно сделал, так как людей вокруг не было, никаких ни поместий, ни сел, ни кибуцев ничего, даже гойских хат и тех не было. Вокруг была настоящая первозданная пустыня. И мы с этим шли мазлом, по ней перли куда-то в сторону юга так к вечеру как раз от реки стали доноситься крики бобров. Да, господа, да, этих тварей там оказалось очень даже немало. И пеликаны стали на вечерней заре подниматься в небо. А От дороги было не уйти. Слева бесконечный прибрежный ил и колючие рябины, а справа — хляби, в которых кальмаров просто тысячи. Они просто кишели в жиже. Как вспоминаю, так содрогаюсь. И что бы вы думали, этот Бернар Аарон ныл все больше и больше, и чем дальше мы шли, тем тяжелее мне было не приложиться к его философской башке лопатой. Как я тогда удержался, честное слово, ума не приложу. Но, как говорится, все, что не делается, все к лучшему. Этот человек впоследствии спас мне жизнь, хотя и ничего сам не предпринял для этого. «Послушайте, Моргенштерн, — говорит тот доктор, — все эти путешествия Гулливера нас, конечно, очень забавляют. Но когда вы уже расскажете, где вы взяли эти тетради? — Сейчас, господа, сейчас я об этом вам и расскажу. Он в который раз уже берется за свою огромную бутыль и наливает себе в чашку спиртного, после выпивает с задумчивым взглядом и продолжает. — Уже солнышко стало опускаться, а нам все страшнее и страшнее. Бобры-то курвы, собаки поганые, просыпаться скоро начнут. Я уже взмок, но шагаю, шагаю изо всех сил, хотя и непонятно куда, потому как очень мне не хочется на этой страшной дороге ночку встретить. А этот мой придурок уже задыхается, но отставать не хочет никак, бежит за мной, но ныть при этом успевает. И тут мы увидали бетонный столб, вкопанный возле дороги. И на том столбе была надпись «Тут Фриц Моисеевич делает напряженную паузу, и когда нужное настроение было достигнуто, он заканчивает. Поселок Ситна». «Ситна!» — глаза ученого стали еще более ошалевшими, чем были. «Ситна!» — теперь трезвый или даже холодный взгляд инвестора стал заметно выразительнее. Видно, и его это название поразило. Поразило оно и юношу, но у того хватило выдержки внешне никак не реагировать на этот всем известный топоним. Он продолжал молчать и слушать, а маргенштерн победно улыбается. «Да, господа, да, мы были недалеко от того самого знаменитого Ситна, только если верить стрелке на том бетонном указателе, мы шли как раз от Ситна к какому-то озеру, уже не помню его название, и это нас немного успокоило, так как мы удалялись от того ужасного места. Вернее, не успокоило, а взбодрило, так как, узнав, где мы находимся, я пошел еще быстрее. Откуда только силы взялись? И мой Бернар Аарон тоже. Шутка ли? Сид нарядом. Тот бы даже одноногий перешел на бег. И особенно быстро я бежал, когда вспоминал эту сволочь капитана Дональда, и это его «До новых встреч!». Я уже тогда-таки мечтал о новых встречах с этим апельсиновым подлецом. Тут Фриц недвусмысленно сжал свой неприятный даже на вид кулак и повторил тоном многообещающим. До новых встреч, собака! И вот когда уже начало смеркаться, мы увидели огни. Сил уже не было, но пеликаны стали стрекотать в небе, да на дорогу вывалилось здоровенное такое щупальце гигантского кальмара, и это подгоняло нас, подгоняло. В общем, мы добежали до тех огней, до забора и ворот, и увидели надпись на воротах Поместье Соломона Коблинца. А там, за забором, еще ходили люди, так как это было не маленькое хозяйство. «Господи, как этот дурак Бернар Аарон благодарил Господа!» Моргенштерт с кривой улыбкой качает головой. «В общем, мы вошли туда и спросили у удивленного холопа, где его господин, и он отвел нас к большому дому, к красивому дому». И там нас встретил домоуправ в хорошей одежде, в красивом ошейнике, сам прилизанный, чистый. В общем, классический шабесгой большого поместья. А мы стоим все в грязи, полностью грязные и просим этого домоуправа отвести нас к хозяину. А он нас и спрашивает: "А не желают ли господа немного сполоснуться?" Я вообще-то желал упасть и хотя бы полежать немного, пусть даже и на полу. А Бернара Арон и говорит, «Я помоюсь с удовольствием». аша безгою ему кивает, «Я дам вам воды, пойдемте, господа, только оставьте тут свои лопаты». И мы пошли за ним, и как шли из прихожей в ванную, вот тут я впервые и увидел эти тетради. Через распахнутые двери я увидел большую гостиную с большим столом. За ним сидел человек в белоснежной рубахе. Как сейчас помню, тот удивительный цвет и в черной жилетке. У него были завитые пейсы, он читал тетрадь, три другие лежали с рядом. И тут этот человек поднял на меня взгляд и улыбнулся. «О, — говорит, — у нас гости?» «Он был так радушен, так мил! Я ему поклонился, а он и продолжает. Будет хоть с кем помолиться сегодня перед сном». И в этом месте Моргенштерн прервал свой рассказ. Он обвел взглядом слушателей и вдруг спросил. «Как вы думаете, господа, кто был этот человек?» «А мы должны его знать», — уточнил доктор Левинсон. «Должны догадаться. Вы о нем слышали много раз». Продолжил Фриц Моисеевич. Но и ученый, и доктор качали головами в задумчивости. И тогда маргенштерн смотрит на юношу. Ну, вот вы может быть, догадаетесь? Догадаетесь? Значит, ответ должен лежать уже в изложенном. И юноша сопоставил страшный топоним «Ситна» со страшным именем, которое его прославило и которое слышали все. И тогда он предположил. Жилище то принадлежало грабителю и людоеду, который всем давно известен под псевдонимом Викинг Мойша. Тут Маргенштерн указал на юношу пальцем и с серьезным видом поглядел на других своих гостей и произнес. — Вам должно быть стыдно, истинные люди, так как обычный гой демонстрирует интеллект выше вашего. — Ну, как же так? — удивлялся Бенишу. Вы должны были идти от Ситна, вы же сами сказали про указатель. Мы так и думали, что вы уходите от людоеда. Мы и сами тогда думали, что уходим от Ситна, — продолжал Фриц Моисеевич. Но потому-то викинг Мойший и знаменит, потому столько лет и бесчинствует на реке, что хитер неимоверно. У него все устроено так, чтобы вести к нему в лапы. И свиньину была так интересна эта история, что он не хотел даже слова произнести, чтобы хоть как-то помешать рассказчику. И Моргенштерн был готов продолжать, но тут за дверью послышались шаги и голоса. И, кажется, один из этих голосов был женский. Фриц тут же позабыл про все, поднялся со своего места, быстро прошел к двери и открыл окошко в ней. Выглянул на улицу и сразу стал отпирать. И к разочарованию Ратибора в большой комнате появились певица Розалия в красивом платье и сопровождавшая ее доносчик Левитан. Молодой человек сразу понял, что окончания рассказа он сегодня не услышит, так как Моргенштерн сразу поцеловал певичку в губы, долго и с удовольствием, и при этом не очень-то прилично прихватывая даму за зад, так что она взвизгнула от восторга, а Фриц и интересуется. «Чертов сикофан! Ну что так долго? Я заждался уже мою красавицу!» «Отвали, мерзавец!» — бурчит Левитан. «И убери лапы от этой святой женщины!» «Убери лапы!» — Фриц смеется и хватает смеющуюся Розалию теперь за груди. «Нет, не уберу!» «Но раз у вас все так, — говорит доктор и встает, — то мне пора, а то мой чокнутый сосед может на меня напасть в темноте». Бинишу, вы со мной?» «Да», — откликается тот и тоже встает. «А что у вас за конфликт с соседом? Неверное размежевание?» «Да нет», — отвечал проктолог. «Просто я его жену того». «Поимели, что ли, по-соседски?» — посмеялся Моргенштерн, провожая Розалию к столу. «Да нет, ну что вы! Я ее убью!» Тут все замерли, и все уставились на доктора. Особенно удивлена и возмущена была певица, которая присаживалась за стол в этот момент. «Медицинская ошибка», — уточнил на всякий случай Бенишу. «Но почти, хотя это была самая обычная дуэль. Эта сумасшедшая сама напросилась, вот я ее и зарезал». Она кинулась на меня из темноты с заточенной кочергой, но мой кучер успел ее остановить ударом хлыста. Она замешкалась и закричала от боли, «Ну, тут я уже довершил дело — ударом ножа». Но ссора вышла, как вы догадались сразу, как раз из-за межевания, из-за забора между нашими участками. С тех пор мой полоумный сосед все лелеет мечту отомстить мне, но пока всего-навсего разбил булыжником голову моему старшему сыну. Так что общий счет в мою пользу. Рассказав эту смешную историю, доктор и ученые распрощались со всеми и вышли из дома. Уже стемнело, и свиньинг вспомнил, что у него есть еще дела. И он попрощался с маргенштерном и с грустным доносчиком Левитаном и певицей Розалией и тоже ушел. Но прежде чем он вышел, Фриц Моисеевич подскочил к нему и прошептал. «Я видел, как вы зыркаете на козла проктолога И пока юноша собирался уточнить насчет своих взглядов в сторону доктора, Моргенштерн продолжил. «Я сам его терпеть не могу. Едва сдерживаюсь. Поэтому напоминаю вам, прошу, держите себя в руках. Еще не время, понимаете? Рано еще. Но его час пробьет. Пусть этот образованный шлемазл сначала внесет деньги в наше дело, а уж потом...» Свиньин не стал рассказывать обладателю тетрадей, что он к проктологу никаких антипатий вовсе не испытывает, и что эти его взгляды в сторону доктора Фридриха Моисеевич столковывать слегка неправильно. Он промолчал и просто вышел в сумрак наступающей ночи. Шиноби торопился, боялся, что резидент уйдет на работу, прежде чем он доберется до его дома. Тем не менее, он отработал протокол безопасности в полной мере, трижды проверив наличие наружного наблюдения за собой. Уж лучше не успеть к Сурмию до его ухода на работу, чем приволочь с собой к президенту хвоста. Но ему повезло. Старший товарищ в этот час еще был дома, и им, наконец, удалось встретиться. «Как я рад вас видеть, дорогой друг!» — обнимал его за плечи сурми «Вчера узнал, что вы вернулись, и сразу камень с сердца. Ну, как съездили? Я так понимаю, вернулись вы с победой?» «Ну да, можно сказать, с победой. Я привез мед, торопился, но теперь выяснилось, что Бляхер внезапно заболел». «Понятно. Было нетрудно это спрогнозировать. Было ясно, что они продолжат затягивать дело». И они идут из синей в комнаты, а там на столе, помимо чайника и чашки, еще и целая кипа газет. И тут свиньин удивляется. «Вы читаете местную прессу?» «Читал, читаю и буду читать», — отвечает ему старший коллега, как показалось молодому человеку, даже с некоторым удовольствием. «Во-первых, это часть моей работы. Во-вторых...» Я и вам рекомендую, и так как на эту его рекомендацию свинин отвечает лишь выразительным взглядом непонимания, поясняет. Запомните, коллега, мозги СМИ всегда устроены так же, как мозги правящего класса. И если вы хотите оценить степень безумия и гангренозную глубину поражения местных элит в каком-то обществе, обязательно читайте местную прессу. Возможно, вы и правы, согласился свиньин. «Но пока не будем об этом», — он отметил для себя не очень распространенное нынче выражение «правящий класс», но не стал акцентировать на этом внимание. Его как раз сейчас интересовало другое. «А тот человек, с которым вы меня вчера видели, он до этого бывал в вашем клубе?» «Да, я приметил его сразу. Одет странно, прическа странная, говорит странно, и все лезет ко всем с вопросами». Тут Сурми сделал паузу и потом добавил. «Вас искал. Спрашивал про вас у персонала, когда вы ездили за медом. Я поэтому на него внимание обратил. Впрочем, не только про вас». Тут молодой Шиноби, хоть и было ему это нелегко, рассказал своему старшему товарищу обо всей этой истории. И радостного настроения Сурмия поубавилось. «М-да». «Неожиданно все это», — произнес он тоном, мягко говоря, не очень-то благодушным. И его можно было понять. Работа резидента очень опасна. Местный шабак, контрразведка, мамаша, пыхтит, старается по мере силы бюджета, и жизнь разведсети Сурмия заметно осложняет. «Проводить операции внедрения и ведения агента в управление поместьем и так непросто. Можно проколоться в любой момент, а еще возможны и прямые предательства. Агенты могут выдать Сурмия шабаку, да просто из-за пары десятков монет. А тут еще подобные типы, вроде Тараса, крутятся рядом с тобой». И резидент продолжает задумчиво. «Так значит, э, еще раз по пунктам». «Этот знаменитый наш коллега, Деричи Четко. Сюда он прибыл из-за вашего знакомого, которого, по вашему мнению и по мнению некого Чингачгука, убили местные блатные. Наш коллега ищет этого убитого, причем создает вам проблемы, а еще он пытается шантажом и уговорами проникнуть, вступить в какое-то тайное предприятие, в котором вы уже состоите членом». «А когда вы ему в том отказываете, он начинает рыть носом вокруг вас и при этом упоминать меня?» «Я все уловил правильно!» «В общих чертах», — со вздохом ответил ему свиньин. «Он прекрасно понимал, что создает резиденту лишнее, ну, если пока не проблемы, то уж точно лишнее напряжение». «Как я погляжу!» Вы развернули бурную деятельность. Это помимо вашей основной, замечает Сурмий Сукоризный. Уверена, что справитесь с таким количеством задач? И Шиноби не смог ответить на вопрос прямо, а лишь промямлил. Да не уверен, ведь я ничего и не разворачивал особо-то. И уже потом стал пояснять. Оно само как-то все разворачивается. Куда я не приду... «Местные, да и не очень местные, сразу меня куда-то пытаются втянуть. В какое-нибудь дело». «Ого!» — сардонически соглашается резидент и продолжает менторским тоном. «Конечно же, само. Все всегда происходит вокруг нас исключительно само. А проявлять волю, правильно оценивать свои силы и выбирать приоритеты у вас, ваш сенсей, так и не научил, кажется».